обряд Для обряда Вероника несла шесть свечей, канарейку в клетке, нож и спички. Кладбище находилось на опушке соснового леса. Было жарко и слышался треск раскрывающихся шишек. Протискиваясь между стоящими впритык коваными оградками, она думала о том, что бывает после смерти. Еще в детстве Вероника иногда представляла, что умерла, и с жадностью смотрела со стороны, как ее оплакивают. Ей было уже 35, но она все еще воображала это время от времени. «Если Бог и существует, — думала она, — то это такой же дух, оставшийся от мертвеца, только наделенный властью вмешиваться в судьбы живых. А раз он был когда-то обычным человеком, то порой истолковывает ситуацию неправильно и помогает не тем людям. Возможно, у него есть даже свои политические пристрастия». Вероника не была уверена, что сама до этого додумалась. В любом случае нельзя пренебрегать вниманием духов, поэтому сегодня она попросит одного из них о заступничестве. Она нашла то, что искала. Могила без памятника, с ржавым поломанным ограждением. В изученной ею книге по оккультизму сказано, что жертвоприношения на безымянных захоронениях более действенны. Вероника опустила сумку на землю. Канарейка заволновалась и стала биться в клетке, жалобно попискивая. Расставляя свечи, она заметила приближающегося человека. Веронике стало не по себе. Она подумала, не лучше ли было совершить обряд ночью. Но в книге написано, что свечи должны гореть, когда горит солнце. Следовало придумать оправдание. Зачем она ставит свечи? Мужик уверенно шел к ней. Вероника сделала вид, что не замечает. Когда он приблизился, его тень упала на Веронику. Она подняла голову. «Мелочи не найдется?» – спросил человек с блаженным лицом алкоголика, и Вероника ему даже обрадовалась. Достала горстку монет, мужик взял деньги, покачнулся и медленно побрел дальше. Видимо, остался доволен. Вероника услышала, как он затянул песню. Вероника торопливо зажгла свечи, приложила ладони к земле, произнесла нужные слова, затем достала канарейку и нож. прицелилась, зажмурилась и взмахнула ножом. Нож был тупой, и вместо того, чтобы отсечка на рейке голову, она нанесла ей несмертельный удар. Птица стала вырываться, и тогда Вероника принялась тыкать ее ножом, пока та не затихла. Птичьей кровью она затушила свечи, перевела дух. Солнце ушло за тучу, и подул ветер. Вероника встала... Отряхнула колени от кладбищенской земли с хвоей и огляделась. Никого не было. Она пошла к восточным воротам. Начался дождь. Когда она подходила к машине, то заметила в грязи тонкие инсулиновые шприцы. Она подумала, что ни одна ищет здесь спасение. Ни одна, кто знает, что в жизни есть что-то помимо нас самих. Вероника села в машину, мотор завелся со второго раза и поехала домой. На следующий день она проснулась в хорошем настроении. Сделав домашние дела, надела вечернее платье и поехала в центр. Переулками прошла к зданию консерватории и, войдя внутрь, спросила у вахтерш. Девочки уже началась репетиция?» Они посмотрели на нее с недоумением и ответили «Да». Вероника вошла в зал и, направляясь к сцене, внезапно остановилась. В оркестре не было ни одного знакомого лица – На ее месте, за роялем, сидел холеный, похожий на иностранца человек. К ней подошел пожилой дирижер. «Концерт через два часа. Приходите позже, пока идет репетиция». «Да, я знаю», — ответила она, — «но я должна сегодня играть». «А кто вы? Руманова Раиса Васильевна», — твердо сказала она и выпрямила спину. Дирижер ухмыльнулся. «Вы шутите. Руманова Раиса Васильевна работала здесь, но она умерла больше сорока лет назад». Повисла пауза. Вероника заплакала, и дирижер взял ее под руку, ведя к выходу. «Ну-ну, милочка, будет вам». Когда вахтерши поили Веронику чаем, приехала женщина, смутно знакомая Веронике. Она утверждала, что является ее сестрой, но этого никак не могло быть». «Нет, у меня никого, все умерли в блокаду», — твердила Вероника. «Я, Руманова Раиса Васильевна. Проверьте, вы что-то перепутали». Веронике была оказана помощь, о которой она просила накануне. Может быть, ее просьба была истолкована не совсем верно, но в этом не было ничьей вины. Только что приобретенная сестра повела ее прогуляться». Повсюду были открытые магазины и кафе, и в них кипела жизнь. Гуляя по городу, они дошли до Исаакиевского собора. И Вероника спросила у сестры, помнит ли она, что здесь был засаженный капустой огород, который сторожил боец с автоматом.